Глава 30. Визит на Аль-Мансор генерала Дорбеля оказался неожиданным. Прошло несколько дней после возвращения на корабль лейтенанта Достинью, однако никаких признаков того, что Аль-Мансором заинтересовался, если не сам польский принц, то хотя бы командующий испанскими войсками, или комендант города, полковник Геур так и не выявил. Наоборот, были минуты, когда ему начинало казаться, что все то, о чем поведал в день своего второго пришествия на борт Дестинья, всего лишь похмельная шутка гуляки или коварный розыгрыш. Но вот, кажется, все установилось на свои места. — Вы, князь Геур, — высокомерно спросил генерал, когда полковника ввели в довольно просторную капитанскую каюту. — А вам придется смириться с этой мыслью, господин генерал. — Как и вам с тем, что перед вами генерал Дарбель. Насмешливо уставился на пленника командующий. Это был высокого роста, непомерно располневший и дряблый, с отвисшим дряблым животом, отвисшими щеками и с таким же неприятно дряблым, преисполнявшим не только улыбку и всякое слово, но и всё существо генерала сарказмом. Кажется, этот кораблик присмотрелся вам не меньше, чем нашему не состоявшемуся моему елану лейтенанту Дестиньо. Кажется, вы оба не собираетесь покидать его борт до тех пор, пока вас не произведут в адмиралы за особые заслуги перед флотом его величества. В переводчике генерал не нуждался, и его французский был таким же саркастически изысканным, как и испанский. Вообще создавалось впечатление, что необъятного сарказма дон Арбеля вполне хватило бы на любой из европейских языков, был бы только повод поиздеваться над собеседником. Я бы вырзил соточнее генерал. Этот корабль не столько приглянулся лейтенанту Дестиньо, сколько сам лейтенант приглянулся экипажу корабля. Я чужой на этой земле, и на этом корабле, но, видит Бог, лучшего хозяина к капитанской каюте Альмансора не познать. Кто бы мог подумать, дьявол меня рассмеши. Как любит говорить наш друг лейтенант. Дарбеля объяснялся в таком тоне, словно самого лейтенанта в каюте не было. Вот уж не ожидал столь лестной оценки из уст своего пленника, растерянно пробормотал летенант, хотя в душе остался доволен, как и полковник. Он хорошо помнил о своей просьбе замолвить словечко перед генералом и был рад, что Гиур своё обещание выполняет. "Жаль, что я не вице-адмирал Кассара", но вы же генерал Дарбель, с тем же неподражаемым генеральским сарказмом, возразил Гиур. И на этом корабле действуют ваши прибрежные корсары. Неужели вы хотите, чтобы здесь появился другой капитан, столь же бездарный, как командуор Марана, сумевший погубить всю свою сквадру при первом же появлении нескольких наших шлюпок и рыбацких баркасов. Это, конечно, не моё дело. Чем слабее враг, тем нам легче. Но простите, генерал, я не разучился ценить доблесть офицера, пусть даже вражеского. Всё ещё стою посреди каюты. Дарбель взглянул на Гиуру, как Адам на яблоко, услужливо раздобытое для него библейским змеем. Генерал привык к тому, что везде, где появляется, господствует только он и его убийственный сарказм. Поведение этого пленника, который по виду к тому же чуть ли не вдвойне моложе его, вышибало командующего из привычного седла. Так чего же вы ждёте, летенант? по-своему отреагировал Дарбель, и в этой ситуации оставаясь самим собой, — Немедленно принимайте командование кораблем. — Простите, господин генерал, — стушевался Достиньо. — Выполняйте приказ, дьявол меня рассмеши. И считайте, что с вице-адмиралом этот вопрос улажен. — Не тяните, лейтенант, — в полголоса посоветовал Гюр, — не ждите, пока вас выставят из каюты. — Выполняю ваш приказ, господин генерал, — задохнулся от радости лейтенант прибрежных корсаров. Оставшись наедине с полковником, Дарбелю сел за стол в кресло капитана и жестом предложил кресло пленнику. Молчание, которое царило в каюте, нарушалось лишь доносившимися с палубы командами капитана Достинья и долетавшими с берега звуками пастушьего рожка и перезвоном колокольчиков, извещавших о том, что на склоне появилось небольшое стадо. На море в это время царил полнейший штиль. И корабль словно бы застыл у причала, предаваясь ещё не смелому фламандскому теплу и унылой портовой неге. Я мог бы сообщить вам приятную весть, что прибыл сюда для того, чтобы лично проследить, как вас вздернут на рея, безмятежно улыбался генерал. Новость действительно казалась ему неожиданно приятной. Полковник, по его разумению, должен был воспринимать её с не меньшим воодушевлением. Хотите возразить, что недостоин этого? Определить мою вину могут только Бог и вы, генерал, больше никому. Так вот, она нами давно определена, раздался в кресле генерал, обвисатели сами по обе стороны подлокотников и широко расставив на удивление хрупкие, с мелкими волосатинками кулачками руки, которые Бог весь когда в последний раз ощущали тяжесть боевого оружия. Но я великодушен, как впрочем и Господь, Мы оба предлагаем вам перейти на службу испанскому королю. Его величество, король Испании, чем-то не угоден вам? Да по мне, что король Польши, что король Испании. В достоинствах корон я пока разбираюсь плохо, но с меня хватит того, что я уже служу королям Польши и Франции. Не могу же я служить трем королям сразу? Пытался Геур выдержать тон, навязанный ему Дарбелем. А ведь и турецкий султан еще не забыл, что в свое время я был поддан им блестящей порты, но если учесть, что у меня есть страстное желание не служить ни одному из них... — Это правда? — подался к нему генерал. — Об этом я слышу впервые. — Значит, есть основания ожидать, что к демаршам двух королей подключится посол Турции? — Извините за лишние хлопоты, — вежливо улыбнулся Геур. — Теперь вы сами понимаете, что я не в состоянии служить четрём монархам сразу, при всём уважении к ним, особенно к испанскому. "Но вы, наш пленный", грохнул кулачком по столу генерал. "И мы имеем право казнить вас даже в присутствии всех четырёх монархов". "Это ваше право, мы уже говорили, генерал. К чему излишние эмоции?" "Но в Испании вы получите чин генерала. Я лично позабочусь об этом, и поступите под моё командование вместе с теми казаками, которые останутся верными вам, а их, очевидно, кажется немало. Тогда пусть французы решают, как им отбиваться от непрерывных рейдов ваших степных азиатских пиратов, что очень усложнило бы жизнь принцу де Конде, как и кардиналу Мазарини, но она была бы усложнена еще раньше, если бы меня и полковника Серко пригласил на переговоры не кардинал Мазарини, а первый министр Испании. Генерал Дорбель сказал, Впервые удосужился согнать с лица саркастическую улыбку и изобразить некое подобие прискорбия. Что ни говори, а полковник прав. Но что это меняло в их отношениях и в смысле их переговоров? Конечно, о вас хлопочет сейчас брат польского короля Владислава, принц Ян Казимир, у которого тоже большие виды на польскую корону. Но при этом сам принц, некоторые, кстати, называют его князем, не забывает о том, что он тоже служил не королю Франции, а королю Испании, а в плену побывал у французов. Ещё одно подтверждение того, сколь привратна бывает судьба бродячего рыцаря. И сколь относительно для него понятие врага. В свою очередь напомнил генералу полковник Гиур: "Позвольте поинтересоваться. Ян Казимир уже встречался с вами?" "Пока нет, но он уже в доновере и ждёт приёма". С ним полковник Серко? Кто это? А, командир казачьего корпуса. Попался бы он к нам. К сожалению, его здесь нет. Вместе с двумя моими офицерами, которых я послал как посредников в Дюнкерк, сюда прибыли только принц Ян Казимир и почему-то графиня Деляфер, супруга заместителя министра иностранных дел Франции. Уж не знаю, с чего это вдруг она забеспокоилась о вас. Но что она является любовницей Яна Казимира и стремиться повсюду следовать за ним, очевидно. Догадывался ли Дарбель, какой подлый удар он наносит князю Геуру? Возможно, и догадывался. Почти минут он сидел, подперев рукой подбородок, и с наслаждением вглядывался в побледневшее от гнева лицо полковника. А в это время Геур едва сдерживался, чтобы не вытащить генерала из-за стола и не вышвырнуть из каюты. «Я не имею чести» быть знакомым с графиней, простите, как вы назвали её имя. Поэтому мне совершенно безразлично, является ли она женой помощника министра, а любовницей польского принца или наоборот. Но всё же, вы окажете мне любезность, если позволите встретиться с яном Казимиром и графиней. Мне хотелось бы кое о чём попросить польского короля, а ну австрийку и кардинала Мазорини. Графиня, говорят, удивительно красива. Разочарованно вздохнул генерал Сожалея, что пробный шар его, запущенный в виде известия о Диане де ла Фер, никаких особых эмоций у полковника не вызвал, а на его чувствах стоило бы поиграть. «Я предоставлю вам возможность встречаться с ней и принцем сразу же после того, как приму их обоих, а, возможно, только графиню де ла Фер. В конце концов, именно она представляет здесь интересы Франции, разве не так?» Не посвящайте меня в тайны своего гарема, господин генерал. Князю Геору стоило немало мужества произнести это совершенно безразличным тоном. Меня интересует исход переговоров, а не их подробности. Не тешьте себя, полковник, что они будут лёгкими. Выкуп, который мы потребуем, окажется таковым, что князь ещё основательно подумает, стоит ли платить названную сумму за какого-то наёмника-чужестранца.